Глава 10. Смайс пообещал мне связаться с воинами, а пока предложил отправиться в лавку с Сейрой Сариной, если она не против. Она, конечно, оказалась не против. Вряд ли и правда даже наличие серой Сарины остановит злоумышленника, кем бы он ни был. Но пока хоть так. Я старалась не думать о том, что рано или поздно мое существование у Сарины поставит ее под угрозу. Надеюсь, когда этот маг... Кем бы он ни был, вернется, этот вопрос уже будет решен. После завтрака я вместе с Эрой и сариной отправились в лавку, чуть позже обычного. Красавица скакала следом. Город постепенно оживал. На улицах появлялись люди, хлопали двери, открывались ставни. Похвально, что я не буду одной из последних. Все-таки опоздание не входило в мои планы. Хотя один раз «Можно». Я улыбнулась, поправила платье и открыла дверь в лавку. Мы сейро и сариной зажгли свет и распахнули ставни. Итак, второй день моих трудов начался. Надеюсь, он будет не такой насыщенный, как первый. Я даже хмыкнула. «Да, скучать здесь точно не придется. Как ни странно, к нам почти сразу зашли покупатели, молодежь. Наверное, исчезла тех, кто дружил со Смайзом или с его учениками. Они интересовались всеми товарами, шутили и смеялись. Как будто этой ночью ничего не произошло. Как будто до сих пор над городом не был растянут купол. Моисейра и Сариной только и успевали подавать им товары. Время до обеда пролетело незаметно. И только мы с серой и Сариной собрались закрыть лавку и пообедать, Как зазвенел колокольчик, и в лавку вошел человек в черном мундире, а точнее дракон. Я прижала руку к груди. На краткое мгновение мне показалось, что это сам Эверин. Но нет, этот воин мне был незнаком. «Сейр Кристиан Вайлз», — представился он, — «по просьбе сейра Смайза прибыл». «Очень приятно». Я мило улыбнулась ему. И представилась следом за серой сариной Я буду охранять вас днем. А ночью, ляпнула я, не подумав, как это должно выглядеть. Воин покраснел, но ответил. Про ночь север смайс ничего мне не говорил. Замечательно. Я сжала губы. Попробую договориться сама. Мне нужна охрана дома в ночное время. Северн Джулия, воин посмотрел на меня. Я, конечно, попробую договориться, но не уверен, что меня отпустят. Я кивнула. Понимаю. И так, наверное, Эсмай задействовал все свои связи. И то, если начнется активное наступление, как я понимаю, телохранителя мы с Эрой Сариной лишимся. Я, конечно, могла бы спросить про Эверина, но что-то мне мешало. Стыд, не стыд, не знаю. Я боялась, наверное, услышать, что с ним что-то случилось. В общем, так мы и порешили. Сейр Вайлз сел у нас в лавке в углу, так, чтобы тень от занавесок скрывала его. Через несколько минут я обернулась и сама с трудом разглядела его. Присмотрелась повнимательнее и увидела магию. Тонкая и незаметная, не такая яркая, как у Эверина, но вполне уверенная. Он полностью спрятал себя от чужих глаз. Что ж, очень удобно. «Теперь я могу быть относительно спокойна за свою жизнь, по крайней мере, днем». После обеда мы опять открыли лавку. Поток покупателей, на удивление, не иссякал. И к вечеру я чувствовала себя, как выжатый лимон. Наконец пришло время снова закрывать лавку. Я убрала всю выручку. Если я что-то понимаю в торговле за эти два дня, я заработала немало. В магический ящик закрыла дверь и с опаской вышла на улицу. Пусть Сейра Сарина и помогала мне, а Сейр Вайл сохранял. Я все равно не чувствовала себя безопасности. Появилось противное ощущение, что за мной следят. Я даже встряхнула головой, прогоняя наваждение. Скорее бы эта война закончилась. Черный дракон довел нас до дома Сейры Сарины и собрался уходить, обещая поговорить с начальством о ночной охране. И тут я решилась. «Сейр Вайлз, а ваш главнокомандующий случаем мне сейр Эверин Дайр?» и невольно сцепила руки в замок, ожидая ответа. «Нет». Сейр Вайлз с интересом посмотрел на меня, видимо, хотел знать, откуда у меня эти сведения, но все-таки промолчал. «Сейр Дайр Не передать словами, какое разочарование вдруг захлестнуло меня. Я кивнула сейру Вайлзу. Он ушел, поставив нам перед этим простенькую защиту. Растворился в темноте, словно его и не было. А я так и стояла на пороге, вглядываясь в освещенную фонарями улицу, а потом переводя взгляд на купол, слегка мерцающий серебряными всполохами. «Почему он в столице? Что случилось?» Или Ксав оставил его при себе?» «Больше вопросов, чем ответов». «Ну, может, так даже и хорошо», — успокаивала я себя. «Телохранитель, он сказал, что уверен в столице. Значит, он, по крайней мере, жив, и с ним все хорошо. Может быть, на этом мне и стоит остановиться?» Я вздохнула и отвернулась. «У меня началась новая жизнь. Накоплю денег, подожду, пока война закончится». Куплю себе дом подальше отсюда, в лесу, возле озера, или лучше на морском берегу, я видела на карте моря, и буду там жить, да поживать припеваючи. Красавицу вот возьму. Или открою свою лавку и буду торговать чем угодно, да хоть редкими книгами или животными, теми же летающими котами, например. Воодушевленная я пошла к дому, успев краем глаза заметить тень за забором быстро обернулась, но на улице ничего не было и все таки я не стала больше оставаться в саду кинулась в дом закрыв за собой дверь сердце колотилось а руки тряслись так и с ума сойти недолго завтра же поговорю со смайзом о дополнительной защите. утро началось как всегда ровным счетом ничего не произошло открыв глаза я первым делом посмотрела в окно но никакого следа ночного гостя не обнаружила. Может быть, мне просто привиделось или нервы разыгрались. Зато Сейр Вайс был на месте. Стоял под деревом у самого дома, так что посторонний человек, если не знает, куда смотреть, и не разглядит. Поговорить с ним про то, что мне вчера привиделось, или лучше не надо. Я вздохнула и пока решила промолчать. Позавтракали мы спокойно, без происшествий. Я даже удивилась, насколько все обыденно и спокойно. Сегодня Сейра Сарина должна была остаться дома, а мы с Сейром Вайлзом отправились в лавку вдвоем. Помедлив немного, я все-таки решила снова связаться со Смайзом. Конечно, он не обязан организовывать мне защиту, но чисто по-дружески я могла это рассматривать. Он вполне ожидаемо вздохнул и закатил глаза, но после того, как ему рассказала про вчерашнее, неожиданно посерьезнил. «Я не знаю, Джулия, кому ты успела так насолить, что за тобой идет охота, и тебе приходится скрываться. Знаешь, у меня есть правило. Никогда не расспрашивать своих учеников и работников, а тем более клиентов, о прошлом. Но сдается мне, что даже моя защита не поможет. Если тебя хотят найти, то найдут». И он многозначительно посмотрел на меня. Я вздохнула. Смайс был прав. Вряд ли, если это фейская магия, от нее есть хоть какая-то защита. Хотя, с другой стороны, драконы вон город накрыли куполом. Другой вопрос, как он пробрался через этот купол. И вряд ли я найду на него ответ. Но Смайс, с другой стороны пообещал сделать все, что от него зависит. Как раз у него есть экспериментальный защитный артефакт, и он обещал его передать сегодня с Беркли. Это известие обрадовало меня настолько, что на работу я шла в приподнятом настроении. На улице, где располагалась моя лавка, сегодня было необыкновенно людно. Я смотрела, пытаясь найти причину такого столопотворения, и заметила знакомого мальчишку-газетчика. Он что-то выкрикивал. Я подошла поближе, чтобы расслышать, и застыла. «Только сегодня в газете свежие новости. Смерть его высочества Ксаврина. Страна вергнута войну и без власти. Только сегодня свежий выпуск!» Он кричал размахивал газетой, а у меня в глазах потемнело. «Ксав умер, добыть да такого не может!» Я протиснулась к мальчишке и купила газету отошла в сторонку и жадно пробежала глазами. На первой же полосе крупными буквами было написано, что в результате покушения погиб его высочество, наследный принц Саврин и его ближайший союзник, генерал Эверен. Я и села бы на землю, если бы Сейрвайлз не поддержал. Он же довел меня до лавки. Не помню, как я открывала ключом дверь, Перед глазами прыгали буквы, а руки тряслись. Эверин погиб. Я верила и не верила этому одновременно. Прикрыла глаза и попыталась нащупать эту злосчастную связь. И зачем мне понадобилось ее разрывать? Зачем? Мне показалось, что я почувствовала какой-то отклик. Но нет, только показалось. Я готова была броситься к Смайзу, и умолять его вернуть мне эту связь, не прятать ее больше. Но четко понимала, что вряд ли у него есть такие средства, потому что вряд ли такое могло понадобиться кому-то, кроме меня. «Сейр Вайлз, вы не могли бы сбегать ко мне домой за переговорником?» Я подняла глаза на воина. «Если Ксав с Северином действительно мертвы, я должна об этом знать точно». «Но, Сейврин, я должен охранять вас». «Хорошо вас, Сейр Вайлз, ничего со мной за полчаса не случится». И я даже выдавила улыбку. Дракон ушел, а я уронила голову на руки. «У меня работа, надо держать себя в руках». Когда зазвенел колокольчик и вошли посетители, я даже улыбалась и что-то говорила им, а в душе была звенящая пустота. Но я все еще не верила. «Когда вернулся Сейр Вайс, Я буквально выхватила у него переговорник и попробовала связаться сначала с Ксаврином, потом с Эверином. Ожидаемо. Ничего. Тогда я закрыла глаза и вызвала Рональда. «Джулия!» Он выглядел осунувшимся и усталым, хуже, чем в нашу последнюю встречу. «Добрый день!» Я торопливо осмотрелась, но в лавке было пусто. Сейрвайс понял меня и выскользнул на улицу. Надеюсь, он предупредит, когда появятся покупатели. «Я слышала, что его высочество мертв», спросила я без обиняков и выжидающе взглянув на Рональда. «Мертв», вздохнул Рональд. «Я лично видел тела его высочества, генерала Эверина и еще нескольких ближайших сподвижников. Магическое покушение. Никто не уцелел. Я сожалею, Джулия». «Кажется, я что-то ответила». А в груди все больше и больше разрасталась та самая пустота. Я вдруг осознала, что мне ничего не нужно, только бы Эверин был жив. Только бы услышать снова его насмешливый голос. Я согласна, чтобы он всю жизнь любил свою миру, только чтобы он был жив. А еще я вдруг осознала то, что давно скрывала и прятала от самой себя. «Я люблю его». «Если бы я не уехала, возможно, он бы был жив. И он, и Ксав. А как же Миврис? Что с его дочерью? Мне срочно нужно узнать, что с ней». Я представила, как девочка сидит там одна, в этом мрачном замке. Девочка, которая сначала потеряла мать, а теперь и отца. Я рванулась прочь из лавки. «Простись, Майс, мне срочно нужно в столицу». Я отдала ключ от лавки сейру Вайзу, пусть он связывается со Смайзом. Так, сначала домой, взять деньги, нехитрый гардероб, а потом прочь отсюда, хоть на драконах, хоть на ящерах, хоть пешком. Там меня ждет Миврис и Ушастик. Слезы высохли, пока я почти бежала по улице к дому, не оглядываясь назад. Оставлю ключи и и Сарине и вперед. Я старалась не думать о том, что единственный человек, которого я полюбила, сейчас мертв. И трижды плевать, что он даже не человек, а дракон, а я была всего лишь его сокровищем, вторым после жены. Я собралась быстро. Оставила на столе записку серии с Арине и еще одну смайзу. Немного подумав, кинула в чемодан переговорник, не к чему заставлять переживать единственных близких людей. И взяла клетку с красавицей, объяснив недовольному животному, зачем ей необходимо сидеть в клетке. Благо, и старая клетка, как специально нашлась в доме. Не знаю, поняла ли меня красавица или нет, но осталось сидеть в клетке, надувшись, как разозленный кот. Оставить я ее просто не смогла. И так не знаю, как там шастик и жив ли он. «А я ведь видела, к чему приводит отсутствие магии у Дарги, но бросить еще одно зависимое от меня существо» и так наделала дел. Деньги аккуратно убрала. Половину суммы положила на самое дно чемодана, а оставшуюся половину убрала за корсаж платья. «Если что-то в пути случится, то, по крайней мере, половина суммы будет со мной. Тем более, если Ксав мертв, в стране начнется без власти». И кто тогда победит в войне, и чей ставленник сядет на трон, непонятно. А нам с Миврис нужны будут деньги хотя бы на первое время. Хотя не может быть такого, чтобы Эверин совсем ничего дочери не оставил. Но это я узнаю потом. Дела помогали мне отвлечься от мыслей. Я старалась не думать о том, что больше никогда не услышу его насмешливого голоса и не увижу как массивный черный дракон поднимается в воздух. И от этого казалось, будто мне самой не хватает воздуха. Записки остались на столе, а ключ я положила под половичок возле входной двери. Кажется, это общее место хранения ключей для всех миров, если есть еще какие-нибудь, кроме тех, которые я знаю. Когда мы из Беркли ехали в город, я разглядела по пути вокзал для дилижансов. И, кажется, он даже был не так далеко от площади, на которой располагалась лавка Смайза. Мне даже на какой-то короткий миг стало жалко, что идти не так долго. Какой-то давищеком в груди гнал меня вперед. Я не могла остановиться. Казалось, что если останусь чинно стоять на месте, то умру. Хотела сбежать в столицу пешком, но я понимала, что это провальная затея. Я шла настолько быстро, Насколько могла, и скоро оказалась на вокзале. Дилижанс, отправлявшийся в столицу, нашелся очень быстро. И пассажиров оказалось не так, чтобы мало. Многие хотели убраться подальше от границы, чтобы там не говорила сей Росарина. Я чинно уселась с дирижанс, стараясь унять противную дрожь в руках и ногах, которая охватила меня. Стоило только представить, Сколько мне добираться до столицы, без возможности размять руки и ноги, сколько мне придется сидеть без движения, когда хочется бежать, сразу становилось дурно. Но я сжала губы и посмотрела в окно. Скоро здесь пойдет снег, и маленькие снежинки закружатся, ложась ровными сугробами на улице и крыше домов. Я читала, что снега здесь выпадает очень мало, и каждая снежинка. Чуть ли не на вес золота. И когда снег выпадет, для детворы это всегда праздник. Интересно, будет ли этот праздник у Меврис? Мне казалось, что пассажиры рассаживаются очень медленно, и дилижанс никак не может тронуться с места. Хотелось встать и поторопить его, но я терпела, сцепив зубы. И когда мы, наконец, тронулись, вздохнула с облегчением. Наконец-то! Всего каких-то несколько дней в пути, и мы будем в столице. И я найду Миврис, чего бы мне это ни стоило. Я смотрела в окно, на мелькавшие мимо меня дома, и старалась не думать об Аверене. А перед глазами так и стоял могучий черный дракон, и на глаза наворачивались слезы. Дилижанс скоро миновал городские ворота, и дорога ощутимее стала хуже. Затрясло. Колеса подпрыгивали по рытвинам и камням. Я покрепче перехватила клетку с красавицей. На крышу дирижанца вместе с другим багажом я отказалась ее ставить. Все-таки мало ли что. Пришлось пообещать, что другим пассажирам она не навредит. Мы проехали, наверное, с четверть часа по лесной дороге, когда вдруг дирижанс резко остановился. Я едва не упала с сиденья. Кому-то повезло больше, кому-то нет. На соседнем сиденье пожилая женщина вставала, ухая и держась за поясницу. «Что случилось?» – раздались возмущенные голоса. «Чего стоим?» – кто-то двинулся к выходу, чтобы разобраться, что происходит. Я же равнодушно сидела на месте. Тоска уступила место апатии. Что бы там ни было, проблему скоро устранят, и дилижанс продолжит свой путь. Вдруг дверца в дилежансе распахнулась, на пороге стоял воин в черном мундире. «Сейры и сейрины! Дилежанс дальше не едет! Возвращайтесь, пожалуйста, в город!»